Денис Уитли. Змея. Хотя Карстерс и жил по соседству со мной, я его, конечно, почти не знал. Он лишь недавно поселился в наших местах. От него несколько раз поступали приглашения зайти в гости, но мне каждый раз что-нибудь домешало откликнуться на них. Вот и тогда, в конце недели, на мою голову объявился некто по имени Джексон. Инженер по специальности, он приехал из Южной Америки с отчетом об одной шахте, которая проявляла интерес моя фирма. Будучи в целом совершенно разными людьми, мы быстро исчерпали общие темы для разговора, и наше дальнейшее общение стало принимать натужный характер. Поэтому в воскресенье вечером мне захотелось сменить обстановку, и я подумал, почему бы не взять Джексона и не заглянуть вместе с ним к Арстерзу. Карстерс весьма обрадовался нашему приходу. Он жил совершенно один, не считая слуг. Было немного странно, зачем ему понадобился такой громадный дом, а, впрочем, каждый волен поступать, как ему заблагорассудится. Он пригласил нас в дом и усадил в удобные кресла. Стоял один из тех безветренных летних вечеров, когда через открытые окна доносится аромат цветов и отовсюду веет таким спокойствием, что мысль о предстоящем возвращении в город начинает восприниматься отвратительным и бессмысленным бредом. Насколько я понял, правда смутно, Карстерс нажил свое состояние на горном деле, но вот когда и где осталось для меня загадкой. Как бы то ни было, вскоре Иоанн и Джексон с головой углубились в обсуждение технических вопросов. Я никогда в подобных вещах не разбирался и поэтому довольствовался ролью слушателя, потягивая напитки в тиши, напоенного ароматами вечера. В глубине сада среди деревьев во всю мочь заливался соловушка, призывая свою подружку. А началось все с летучей мыши. Вы знаете, как летними вечерами они залетают через открытые окна. Залетают совершенно бесшумно, незаметно для вас. И вы потом с газетой в руках и с беспомощностью идиота носитесь за ними, а они то здесь, то там, то там, то здесь. Конечно, мерзкие твари, но в сущности безобидные, и поэтому меня удивил ужас, охвативший Карстерза. Чтобы такой здоровый и крупный мужчина так сильно испугался. В жизни своей ничего подобного не видел. «Выгоните ее!» – завопил он. «Выгоните ее!» – и спрятал свою лысую голову под диванными подушками. Кажется, рассмеявшись, я посоветовал ему не волноваться, мол, все в порядке, и выключил свет. Летучая мышь разок-другой перелетела зигзагом со стенки на стенку и выпорхнула в окно столь же бесшумно, как и впорхнула. Когда Карстерс выглянул из-под подушек, его крупное лицо в обычном состоянии багрового цвета напоминало беленое полотно. «Она улетела?» — спросил он испуганным шепотом. «Конечно, улетела!» — уверил я его. «Неужто вы всерьез испугались? Столько шуму наделали, как будто сам дьявол вам явился». «Может быть, и дьявол!» — заметил Карстерс серьезно. Пока он поднимался и усаживался, я обратил внимание на его выпученные глаза. Меня подмывало засмеяться, но я удержался. Он явно трусил. «Закройте окна!» Распорядился он резко, а сам взял бутылку виски и приготовил себе довольно-таки крепкий напиток. Казалось бы, грех закрывать окна в такую ночь, но дом принадлежал ему, и поэтому Джексон исполнил его распоряжение». Потом, когда мы снова расселись по своим местам, Карстерс неохотой извинился за устроенную им сцену. При данных обстоятельствах разговор, естественно, зашел о колдовстве и тому подобном. Джексон сказал, что в лесах Бразилии он слышал несколько довольно странных историй, но на меня это не произвело впечатления, потому что, несмотря на свою чисто английскую фамилию, он сам сильно походил на полукровку, а Дага всегда верит в подобные вещи. С Карстерсом, британцем до мозга костей, дело обстояло иначе. И когда он меня серьезно спросил, верю ли я в черную магию, то я не засмеялся и, насколько мог, серьезно ответил, что нет. «Вы глубоко заблуждаетесь», – заявил он твердо. «И вот что я вам скажу. Если бы не черная магия, мы бы не сидели сейчас вместе». «Вы шутите», – запротестовал я. «Нет», – сказал Карстерс. «Тринадцать лет я скитался на своих двоих по Южноафриканскому Союзу. Бедный белый, если вы понимаете значение этого определения. Ну а не знаете, то как бы вам получше объяснить, это ад на земле. Одна работа хуже другой, и денег едва хватает на пропитание, а когда нет работы, то и жить не на что, и поэтому ради выпивки и куска мяса идёшь на любое унижение, яшкаешься с чёрными». Нет ни единого шанса выбиться в люди, и я так полагаю, что быть бы мне до сих пор презираемым всеми и черными, и белыми, не столкнись я с черной магией и не принеси мне знакомство с ней большие деньги. Появились деньги, и я занялся делом. Прошло с тех пор 22 года, ныне я богат и вернулся домой на покой». Карстерс, очевидно, вкладывал серьезный смысл в каждое сказанное им слово – И должен сознаться его слова подействовали на меня он не походил на неврастеника типичный англосакс весом центнер, с таким не страшно и в переделку попасть вот почему я удивился когда летучая мышь так его напугала мне трудно в это поверить признался я но может быть причина здесь в том что я никогда ни с чем подобным не сталкивался рассказали бы нам об этом поподробнее Какое-то мгновение Карстерс пристально смотрел на меня своими круглыми голубыми глазами. «Хорошо», — сказал он, — «если вам угодно. Налейте себе еще выпить, и ваш приятель пусть тоже угощается». Мы наполнили наши стаканы, и он приступил к своему рассказу. Я тут обмолвился, что летучая мышь может быть дьяволом во плоти, но, по сути дела, вкладывал в свои слова несколько иной смысл. Может быть, есть люди, которые способны вызывать дьявола, не знаю. В любом случае не видел, как это происходит. Но есть сила, которая, как бы выразиться, пронизывает атмосферу и распространяет зло по миру. А некоторые виды животных, похоже, восприимчивы к нему. Они улавливают его в эфире наподобие того, как улавливает сигналы радиоприемник. «Возьмите кошек. Жуткие твари. Посмотрите, как они видят в темноте» но они способны и на большее. Они могут видеть то, чего мы не воспринимаем среди бела дня. Вы, должно быть, уже не раз наблюдали, как они осторожно ходят вокруг какого-то предмета, которого, на наш взгляд, в комнате просто нет. Кушки, конечно, довольно безобидны сами по себе, и беда приходит тогда, когда по чьей-то недоброй воле они превращаются в орудие зла. Впрочем, это я так, к слову. Стало быть, 13 лет мне пришлось провести в скитаниях по Южноафриканскому Союзу, правда, тогда он назывался по-другому. Я обошел всю страну, от Дурбана до Дамарланда, от реки Оранжевой до Матабели. Чем я только не занимался. Выращивал фрукты, работал на шахте и в магазине, водил повозки и служил клерком. Брался за любую работу, которую мне предлагали, но добра не нажил. С таким же успехом мог бы все это время в тюрьме отсидеть. До сих пор я так для себя и не решил, кто, как хозяин, более суров. Набожный голландец с елиным голоском или пропитавшийся запахом виски южноафриканский шотландец. Наконец я забрался в Свазиленд. Это на границе с португальской восточной Африкой, неподалеку от Лоренсу Маркиш и Далагоа Бей. Место – прекраснейшее, просто мечта. Сейчас его превратили в резервацию для коренного населения, а тогда там жила горстка белых переселенцев, разбросанных по всей стране. Как бы то ни было, но именно там, в одном из кабаков Мбабани, и произошло мое знакомство с Бенни Исааксоном, и он предложил мне работу. Не имея ни гроша в кармане, я согласился, хотя он и выглядел крутым парнем – Редко встретишь такой подарок. Телосложение покрупнее моего. Багровая физиономия, сальные черные кудри, здоровенный нос с крючком и бегающие злые бессовестные глаза. Со слов Бенни я понял, что нанятый им кладовщик внезапно скончался, а интонации в его голосе, когда он рассказывал о смерти кладовщика, заставили меня задуматься о том, что же в действительности произошло с тем человеком. Но выбирать не приходилось – или Бенни, или идти подбирать объедки за туземцами. И поэтому я без колебаний последовал за ним. Он отвел меня за много миль на север страны в свою знаменитую лавку, где кроме двух банок сардин да дохлой крысы ничего, пожалуй, и не было. Очень скоро, конечно, до меня дошло, что честной торговлей там и не пахло. Не сомневаюсь, что, приглядевшись ко мне, Бенни решил, что я человек нещепетильный. Мне хватило осторожности не проявлять излишнего любопытства, памятуя о том, что, видимо, это послужило причиной смерти моего предшественника. Прошло немного времени, и Бенни, похоже, утвердился в своем мнении обо мне. Он особенно не старался скрывать свои делишки. Он занимался немного контрабандой оружия и широко контрабандной спиртным, Доставляете товары из португальской Восточной Африки. Среди наших покупателей были, конечно, только черные, за исключением Ребекки, жены Бенни. На расстоянии одного дня пути от нас нельзя было встретить ни одного белого. Я вел его книги, сплошь подложные, конечно. Жженный сахар означал два муляжа пуль из пяти, а обычный сахар – три из пяти. Помнится, муляжи изготавливались из картона и красились под цвет свинца – Патроны так обходились дешевле. Как бы то ни было, не отлично разбирался в своем бухгалтерском коде. В целом он относился ко мне неплохо. Однажды, жарким вечером, вскоре после моего прибытия, мы повздорили, и он уложил меня на пол одним ударом своего огромного багрового кулачища. Впоследствии, когда меня начинал накрывать псих, а такое случалось, когда я видел, как он обращался с этими черномазами – Я взял за право уходить куда-нибудь, чтобы немного успокоиться. Я сам далеко не паинька, но меня возмущало то, что он с ними вытворял. Оказавшись в деле, я выяснил, что Бенни не ограничивался контрабандой, оружием и спиртным. Занимался он и другими делами, сопряженными, как выяснилось вскоре, с черной магией. О начале деловых отношений Бенни со знахарем Умтонга мне ничего не известно. Время от времени старый язычник появлялся у нас, весь увешанный ракушками и бусами из зубов леопарда, и Бенни принимал его по всей форме. Потом они часами сидели и пили стаканами черный спирт, пока, наконец, Умтонга, мертвецки пьяного, не уносили его люди. Старый негодяй продавал лишних девственниц своего племени Бенни – а тот сбывал их в португальской Восточной Африке вместе с женами тех бедолаг, которые, оказавшись у него в лапах, не могли выплатить процент по своим долгам. «Беда случилась где-то месяцев через девять после того, как я поселился у Бенни. Умтонга, можно сказать, любил сорить деньгами, и когда в его племени стал ощущаться недостаток девственниц, он начал одалживать деньги, и в конце концов оказалось, что платить ему нечем». Его встречи с Бенни потеряли обычную веселость, теперь он уходил трезвым, потрясая своей большой черной палкой. Угрозы на Бенни не действовали, его и раньше пугали, и поэтому он посоветовал Умтонга продать нескольких своих жен, чтобы рассчитаться с долгами. «Я никогда не присутствовал на их встречах, но кое-что все-таки уловил из того, что Бенни говорил в наиболее острые моменты их споров, и кроме того… Я в достаточной степени знал связи, чтобы понять суть высказываний Умтонга, которые он, уходя, выкрикивал на ступеньках крыльца. Однажды Умтонга пришел с тремя женщинами, похожие эквивалентом первоначального долга, но у Бенни существовала своя система получения денег, которые он давал взаймы. Выплатить основную сумму долга было совершенно недостаточно, чем дальше отсрочивались платежи, тем больше становился процент». Поэтому в возмещении долга от ум требовалось уже 30 женщин, причем женщин стоящих. Старый знахарь выглядел спокойным и невозмутимым. Он пришел не как обычно, а вечером, и задержался у нас не дольше 20 минут. Через тонкие стены я услышал большую часть их разговора. Старик предложил Бенни на выбор, или трех женщин, или смерть до наступления рассвета. Будь бы не поумнее, он взял бы женщин, но как раз ума ему и не хватило. Он сказал, чтобы Умтунга убирался к дьяволу, и Умтунга пошел. Люди знахаря числом около десятка ожидали его снаружи, и старик начал колдовать. Они дали ему двух петухов, черного и белого, и Умтунга, усевшись у крыльца, умертвил их странным образом. Он тщательно обследовал их печень, а затем, сидя на корточках, закачался взад-вперед и старческим трескучим голосом загнусавил какую-то жуткую монотонную песню. Остальные попадали ничком на зим, и по-змеиному извиваясь, поползли один за другим вокруг него. Так они ползали приблизительно полчаса, и затем старый колдун начал танцевать. «До сих пор помню, как вокруг него развивался пояс из обезьяньих хвостов, пока он скакал и вертелся волчком. Глядя на этого худого старого дикаря, вы бы никогда не поверили, что ему достанет сил так танцевать». Затем совершенно внезапно с ним как будто случился припадок. Он застыл, как изваяние, и плашмя грохнулся озим. Он упал лицом вниз, и когда туземцы перевернули его на спину, Мы увидели, что изо рта у него шла пена. Вы знаете, как практически мгновенно на тропике спускается ночь. Умтонга приступил к своим заклинаниям, когда еще было светло, и заклинал он не так долго. Но к тому времени, когда он закончил, стало темно, хоть глаз выколи, и только Южный Крест и Млечный Путь освещали спрятавшийся мир» местах большинство людей все еще живет по природным часам. Мы поужинали, Рибек, Бенни и я. Бенни выглядел несколько озабоченным, но не более озабоченным, чем выглядел бы я при данных обстоятельствах. Потом он, как обычно, пошел в контору, чтобы посчитать дневной доход, а я отправился спать. Около двух часов ночи меня разбудила его жена. Похоже, она задремала, а пробудившись, обнаружила, что Бенни не пришел спать». Мы прошли через всю хибару в контору, и там увидели его глаза, широко раскрыты и неподвижны. Руки вцепились в подлокотники стула, а сам он весь как будто от чего то съежился. Смотреть на него и так никогда не доставляло особого удовольствия, а тут еще на почерневшем лице запечатлелся какой-то звериный ужас. И не было сомнения, что умер он несколько часов назад. Ребекка покрыла голову своими юбками и завыла так, что казалось, дом развалится. Выпроводив ее из конторы, я попытался выяснить, что послужило причиной смерти Бенни Саксона. В те дни я напоминал вас. Даже на мгновение не мог поверить, что с сатарой беззубый дурак Умтонга способен убить на расстоянии. Я тщательно осмотрел комнату, но ни следов взлома, ни следов чего-либо присутствия не обнаружил. Я еще раз, но уже более внимательно оглядел Бенни. Мне показалось, что он умер от апоплексического удара или в результате какого-нибудь приступа. Но почему? Он что-то увидел или, должно быть, это что-то было довольно мерзким? Тогда я еще не знал, что через неделю-другую сам увижу то же самое. На следующий день не похоронили. Устроили самые простые поминки. Женщины скорбели, а мужчины получили бесплатную выпивку. «Мне так показалось, что к нам пол Африки заглянула. Вы знаете, как загадочно новости расходятся среди черных». Унтунга тоже пришел на поминки, при этом лицо его не выражало ни радости, ни сожаления. Он просто стоял и смотрел. Я не знал, как мне следует поступить. Единственная улика против него – это вечерняя тарабарщина. И ни один нормальный европеец не посчитает это доказательством его причастности к убийству. Я склонялся к мысли, что случившееся – результат невероятного совпадения. После поминок Кум Тонга подошел ко мне. «Почему вы не убивать слуг, чтобы они сопровождать большой хозяин» «Перед троном Великого Духа», — поинтересовался он. Я объяснил, что одной смерти в доме и так больше, чем достаточно. Затем он тонго потребовал свою палку, которую, по его словам, забыл в конторе Бенни вчера вечером. «Как вы можете себе представить, — говорил я с ним довольно резко, но в дом за палкой все же пошел. Я ее хорошо знал, столь же хорошо, как свою расческу. Там на полу она и лежала». Четырехфутовая палка по форме напоминавшая змею. Полагаю, вы видали такие только для европейцев, их делают покороче. Вырезают их из твердых пород дерева. Змеиная голова – это ручка, а хвост – наконечник. Между ручкой и наконечником от пяти до двенадцати изгибов, а вдоль всей длины делают зарубки, так что создается впечатление змеиные чешуи. У палка была отличная довольно тонкая, но тяжелая, как будто сделана из свинца, черного цвета и, по-моему, из эбонитового дерева. Она совершенно не гнулась, но ее можно было бы с успехом использовать в качестве оружия. Подняв палку с пола, я без единого слова передал ее Унтунга. Дней десять он больше не появлялся. Прекратив выйти, Ребекка приступила к делам. Пенни, невидимо, посвящал ее в курс большей части сделок, насколько считал это необходимым, и поэтому, как выяснилось, она достаточно хорошо владела ситуацией. «Мы договорились, что я останусь при ней в качестве своего рода управляющего». Чуть позже встал вопрос об Унтонго. «Я полагал, что процент чрезмерно завышен, а старик мог действительно представлять опасность. Но она и слышать ничего не хотела, А когда я предложил и вовсе забыть о проценте, тут ее надо было видеть. Могло показаться, что я пытаюсь отобрать у нее последнюю рубашку. Так свирепо глянула она на меня. «Ты здесь причем? завопила она. «Мне нужны деньги. Мне надо думать о моем... Э, моем будущем». «Пошли за ним мальчишку, а когда он придет, заставь его заплатить». Мне оставалось только согласиться. Кое в чем старая Мегера была похлеще Бенни. Утром следующего дня я послал мальчишку за Умтонго, и через сутки он явился. Я пригласил его в контору Бенни. Свита осталась ждать снаружи. Усевшись на стул Бенни, тот самый, на котором он нашел свою смерть, я сразу перешел к сути дела. Несколько минут Умтонго сидел и просто разглядывал меня. Покрытое морщинами лицо старика напоминало сморщенный, сгнивший плод. Его круглые черные глаза светились каким-то странным, зловещим огнем. Наконец, медленно подбирая слова, он произнес. «Ты очень смелый, молодой хозяин». «Нет, просто деловой человек и не более того», — ответил я. «Ты знаешь, что случится со старой хозяин. Он умереть». «Ты хотеть уже идти к Великий Дух?» В его пристальном взгляде ощущалась какая-то злобная сила. «Я чувствовал сильнейшее замешательство, но не уступал своему чувству и потребовал от него все-таки заплатить долги наличными или эквивалентным товаром». «Ты забыть дела с Умтонга?» – спросил он. «Ты иметь много хороших дел с другими человеками. Не забывать, Умтонга умеет колдовать». И умирать. Но я представлял не свои интересы, а интересы старухи. Даже если бы я и хотел, то поделать ничего не мог, и поэтому Мтунга получил от меня тот единственный ответ, который когда-то дал ему Бенни. Показав ему ружье Бенни, я предупредил, что буду стрелять, не раздумывая, в случае каких-нибудь козней. В ответ старик только презрительно улыбнулся. «Более презрительную улыбку редко увидишь на человеческом лице». С этим он вышел из конторы к своим телохранителям. Затем они проделали ту же самую абракадабру с черным и белым петухами. Наползались, извиваясь по змеиному, на животах, а старик натанцевался до еще одного припадка, и его унесли прочь. Тем временем спустилась ночь, и на душе у меня кошки скребли, Я вспомнил багровое лицо Бенни и его застывшие глаза. Поужинав со старой каргой, я прошел в контору. Выпить я не дурак, но в ту ночь отказался от спиртного, намереваясь сохранить полную трезвость ума и ясность рассудка. Я полагал, что кто-то из людей Умтонга сделал что-нибудь с Бенни, может, подсыпал ему яду-выпивку. Тщательно, Сантиметр за сантиметром, осмотрев контору, я убедился, что даже мартышка там не спряталась бы. Затем, плотно закрыв окна, я приставил каждому из них по стулу, наклонив их таким образом, чтобы никто не мог забраться внутрь, не опрокинув стулья. И если бы я задремал, то шум от опрокинутых стульев разбудил бы меня. Выключив свет, чтобы не стать мишенью для стрелы или копья, я уселся ждать. «Не дай бог, чтобы та ночь повторилась снова. Вы знаете, как в темноте мерещится всякая всячина, поэтому вряд ли стоит пересказывать, чего мне только не померещилось за несколько часов». Слабые звуки, доносившиеся из вильда, казалось, исходили от подкрадывающегося врага. И раз пять я, едва не сорвавшись от нервного напряжения, собирался пальнуть причудливо изменявшиеся формы ночных теней. Но в те дни я был довольно крепким парнем, и мне удалось совладать с собой. Около одиннадцати часов появилась Луна. Казалось бы, станет полегче, но куда там? Разве что страха добавила. Вот и все. Вы знаете, какой жутью иногда веет от лунного света, он какой-то неестественный. И я верю многому из того, что говорится о Луне, как о носительнице зла. Беззвучный и зловещий свет проникал внутрь, через жалюзи и рядами ярких полос падал на пол. Я пересчитывал и пересчитывал эти полосы, как будто зачарованный холодным жутким светом. Но встряхнувшись, мне удалось собраться. Затем я заметил, что со столом передо мной произошли какие-то изменения. Какие никак не шло в голову, но что-то совсем недавно находившееся там отсутствовало. Вдруг я понял, что произошло, и мои ладони покрылись липким потом. Умтунга опять забыл свою палку. При осмотре конторы я поднял ее с пола и приставил к столешнице. Последние три часа в полумраке комнаты мне была видна ее верхняя часть. Палка стояла прямо и неподвижно, а тут на тебе исчезла. Упасть она не могла, иначе бы я услышал. Глаза от напряжения заныли, и в голову пришла странная мысль. А что, если это палка и не палка вовсе? И тут я заметил ее. Прямая и неподвижная. Она лежала в лунном свете. Все те же восемь или десять волнистых изгибов, что я десятки раз уже видел раньше. Значит, мне, видимо, приснилось, что я приставил палку к столу, а она, должно быть, так все время лежала на полу, но все-таки в глубине души я понимал, что дурачу сам себя. Палка сдвинулась самостоятельно. Глазами я не терял ее из виду и, сдерживая дыхание, пытался разглядеть, не шевелится ли она, но при этом так напрягался, что уверенности в своих наблюдениях не ощущал. Яркие полосы лунного света на полу начали мелко подрагивать, и я понял, что зрение подводит меня. Поэтому на секунду зажмурил глаза – А когда открыл их, увидел. Змея подняла голову. Майка липла к телу и пот ручьями стекал по лицу. Я понял, что убила старину Бенни, а также понял, почему у него почернело лицо. Палка тунга была никакой не палкой, а самой смертоносной змеей во всей Африке. Быстрой, как молния, способной обогнать скачущую галопом лошадь и убить ее наездника, Настолько ядовитой, что после ее укуса Тело деревенело в течение четырех минут Итак, я столкнулся с черной мамбой Я схватился за револьвер, но затея мне показалась глупой и никчемной Ни одного шанса из ста, что попаду в нее а Вот если бы дробовик был под рукой тогда, тогда бы мне еще, может быть, удалось отстрелить ей голову Но мы не держали ружья в конторе Да к тому же я, как идиот, сам себя запер». Тварь опять пошевелилась, неторопливым скользящим движением подтянула хвост. Сомневаться уже больше не приходилось. Умтонга был непревзойденным заклинателем змей и оставил эту мерзкую тварь совершить за него черное дело. «Я сидел в оцепенении, как в свое время должно быть сидел и бедный Бенни, и пытался прикинуть, что же, черт возьми, сделать, чтобы спастись, но голова просто отказывалась соображать. Меня спас случай. Когда змея приподнялась для удара, и я, пытаясь встать на ноги, поскользнулся, опрокинул плетеную корзину для мусора, и тварь метнулась не в мою сторону, а в сторону корзины. Раздался оглушительный удар, напоминавший удар молотом или лягание мула Голова змеи проскочила сквозь плетение и там застряла. Обратно никак не могла вылезти. К счастью, в тот день я, разбирая ящики стола, выбросил в корзину целую кучу образцов кварцевой породы. Они заполнили корзину на третий и прилично весили. Правда, несколько образцов вывалились, когда корзина опрокинулась, но оставшихся хватило, чтобы удерживать змею на месте. Змея металась, как гигантский хлыст, но высвободить голову ей не удавалось, а я не терял ни секунды, бросился швырять бухгалтерские книги ей на хвост. Итак, с мамбой я разобрался, придавил ее к полу, причем времени у меня ушло на это раза в два меньше, чем у вас на то, чтобы прогнать летучую мышь. Затем снова взялся за револьвер, «А сейчас, моя красавица», – подумал я, – «когда ты у меня в руках, я это спокойненько отстрелю тебе голову, а из твоей шкуры закажу себе пару отличных ботинок». Я опустился на колени и прицелился. Змея дважды злобно метнулась в мою сторону, но не дотянула до меня сантиметров тридцать и только лишь пошевелила корзину. Я с полуметра целился ей в голову, но тут произошла очень странная вещь. Именно с того момента и началось действие черной магии. В освещенной лунным светом комнате надо мной сомкнулась тьма. Зловещий свет погас. Голова змеи пропала из виду, стены как будто раздвинулись, и в ноздри мне ударил характерный для туземцев едкий запах. Я понял, что оказался в хижине Умтонга, и там, где только что лежала змея, увидел Умтонга. Он спал но, ну, если хотите, находился в трансе. Голова Антонга в соответствии с местными обычаями покоилась на животе одной из жен, и я протянул ему руку в знак приветствия. Мне показалось, что, хотя там ничего не было, рука до чего-то дотронулась, и я с ужасом ощутил, что держусь за корзину со змеей. По телу пробежала дрожь. От исходившего от меня электричества волосы встали дыбом. Громадным усилием воли мне удалось отдернуть руку назад. Ум-тунга дернулся во сне, послышался глухой звук, и я понял, что змея ударила в то место, где мгновение назад находилась моя рука. Полуобезумевший и дрожащий от страха так, что зуб на зуб не попадал, я вдруг ощутил на себе ровное дыхание ледяного ветра. Меня затрясло от дикого холода, хотя в действительности стояла жаркая безветренная ночь. Ветер, исходивший из ноздрей Умтонга, обрушивался на меня со всей силой. От пронизывающего холода я оцепенел на месте, и тут почувствовал, что еще секунда, и свалюсь на землю. Я сконцентрировал всю свою волю на руке, удерживавшей пистолет. Змею не было видно, но мои глаза как будто впились в лоб Умтонга. Если бы только мой закоченевший палец мог нажать на курок». «Я приложил невероятные усилия, и тут произошла очень странная вещь. Умтонга во сне заговорил со мной, но не словами, как вы понимаете, а как дух разговаривает с духом. Он борочился, стонал и изгибался на своем ложе. На лбу и тощей шеи обильно выступил пот. Я видел его так же ясно, как вижу сейчас вас. Он просил меня не убивать его» и глубокой беззвучной ночью, когда пространство и время перестали существовать, я понял, что змея и Умтонга составляли единое целое. Убив змею, я убил бы Умтонга. Каким-то невероятным образом он подчинил себе силы зла, и поэтому, когда он впадал в транс по окончании заклинаний, его злой дух переходил в тело ужасной твари. Полагаю, мне следовало бы убить змею, и таким образом ум тонга, Но, как говорится, в момент смерти перед глазами тонущего человека проходит вся его жизнь. Так и я увидел свою собственную жизнь. Сценка за сценкой. Все 13 лет разочарований и ошибок пронеслись передо мной, но я увидела еще кое-что. Я увидел чистую, аккуратную контору в Йоханнесбурге. Себя, сидящим там в приличном костюме. Здание представилось так отчетливо, как будто я смотрел на него, стоя рядом на тротуаре, хотя никогда прежде я его не видел. Кроме того, я увидел и другие вещи. В тот момент Умтунга оказался в моей власти, и я совершенно ясно услышал его слова. «Все это я дам тебе, если только ты сохранишь мне жизнь». Затем черты Умтунга постепенно расплылись. Тьма раступилась, и я снова увидел лунный свет – проникавший через жалюзи на окнах конторы и голову мамбы. Положив револьвер в карман, отперев дверь и снова заперев ее за собой, я отправился спать. Я заснул, как после десятидневного перехода, настолько чувствовал себя измотанным. Проснулся поздно, но все случившееся ночью помнил четко, знал, что мне это не приснилось. Зарядив дробовик, я направился прямо в контору. Змея все еще лежала около стола. Голова зажата внутри корзины, а тело придавлено к полу тяжелыми бухгалтерскими книгами. Однако она вроде бы выпрямилась и приняла обычную форму. И когда я слегка постучал по ней рукояткой револьвера, сохранила абсолютную неподвижность. Мне никак не поверилось, что это всего лишь безобидный кусок хорошо отполированного дерева, И зная, что в нем заключена скрытая, отвратительная жизнь, я вел себя осторожно и больше к ней не прикасался. Несколько позже появился он тонго. Я как чувствовал, что он обязательно придет. Он как-то сгорбился и одрехлел. Говорил мало и снова о долге. Спросил, не прощу ли я часть долга. Сказал, что мог бы заплатить сполна, но это разорило бы его. Сказал, что продажа собственных жен означала бы потерю авторитета у племени. «И я объяснил ему, что его долг не имел ко мне никакого отношения, что он являлся должником Ребекки, так как после смерти Бенни к ней отошло все хозяйство. Его, похоже, удивили мои слова. Туземцы не одобряют, когда женщины владеют собственностью. Он считал, что хозяйство принадлежало мне» и что в отношении Ребекки моя единственная обязанность заключалась в том, чтобы кормить ее, пока она жива. Затем он поинтересовался, помог бы я ему, если бы распоряжался сам, и ответил, что вымогательство не моя стихия. Ответ его, кажется, удовлетворил. Подобрав своего ужасного приятеля и больше не сказав ни слова, он, тяжело уступая, вышел из комнаты. На следующей неделе мне пришлось отправиться в Бабане за товаром. Отсутствовал я пару дней, а когда вернулся, узнал, что Ребекка умерла, и ее уже похоронили. Мальчишки-слуги рассказали мне, что произошло. Вечером, когда я уехал, Умтонга встретился с Ребеккой. Он опять колдовал у крыльца, а утром обнаружили ее почерневший труп. Я спросил, не оставлял ли Умтонга свою палку, хотя заранее знал ответ. Да, он пришел за ней на следующее утро. Я начал разбираться с делами Бенни. Облазил всю хибару вдоль и поперек. Бенни не доверял банкам и хранил деньги в тайнике. Но вот где? Мне потребовалось целых три недели, чтобы найти его кубышку. Кроме того, я провернул оставшиеся дела, и в итоге у меня на руках оказалось десять тысяч. «С тех пор я превратил их в сто тысяч, и теперь вам, должно быть, стало понятно, почему именно благодаря черной магии мы сегодня сидим здесь вместе». Когда Карстерс подходил к концу своего рассказа, что-то заставило меня повернуться и посмотреть на Джексона. Тот пристально смотрел на хозяина дома, темные глаза на желтом лице горели свирепым огнем. «Вас зовут не Карстерс». Вдруг выкрикнул он резким голосом. «У вас зовут Томпсон, а меня — Исааксон. И я тот ребенок, которого вы обобрали и бросили на произвол судьбы». Прежде чем я полностью осознал значение его слов, Джексон вскочил на ноги и, вонзив блестящее лезвие ножа в грудь Картерза, завопил. «Ты чудовище! Ты заплатил тому дьяволу, чтобы он убил мою мать!»